Идёт генерал навстречу трём солдатам. Генерал: "Стой!" Солдаты дружно останавливаются. Генерал: "Молодцы. Как фамилии?" Рядовой Иванов, рядовой Петров, рядовой Сидоров. "Что, братья? Никак нет, товарищ генерал. Одна фамилия."